Глава 5. Автору дозволяют осмотреть Великую Академию Влагодо, подробное описание Академии, искусство, изучением которых занимаются профессора. Вообразив, что читатели сильно пожелают узнать подробности об университете Лапутян, я постарался подробно описать его. Великая Академия – занимает не одно здание, а два ряда домов по обеим сторонам улицы, где был раньше пустырь, купленный и застроенный исключительно для Академии. Ректор Академии оказал мне благосклонный прием, и я посещал Академию ежедневно в течение довольно продолжительного времени. В каждой комнате занималось по одному или по нескольку прожекторов, и я полагаю, что таких комнат в Академии не менее пятисот. Первый ученый, которого я посетил, был тощий человек с закопченным лицом и руками, с длинными, всклокоченными и местами опаленными волосами и бородой. Его платье, рубаха и кожа были такого же цвета. Восемь лет он разрабатывал проект «Извлечение солнечных лучей из огурцов». Добытые таким образом лучи, он собирался заключить в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета. Он не сомневался, что еще через восемь лет будет иметь возможность продавать солнечные лучи для губернаторских садов по умеренной цене. Но он жаловался, что запасы его невелики, и просил меня дать ему что-нибудь в качестве поощрения его изобретательности, тем более, что в этом году огурцы очень дороги. Я предложил профессору несколько монет, которыми предусмотрительно снабдил меня мой хозяин, хорошо знавший привычку этих господ, выпрашивать милостыни у каждого, кто посещает их. Войдя в другую комнату, я чуть было не выскочил тотчас же вон, потому что едва не задохся от ужасного зловония. Однако мой спутник удержал меня, шепотом сказав, что необходимо войти, иначе мы нанесем большую обиду. Таким образом, я принужден был следовать за ним, не затыкая даже носа. Изобретатель, сидевший в этой комнате, был одним из старейших членов Академии. Лицо и борода ученого были бледно-желтые, его руки и платья были все испачканы нечистотами. Когда я был представлен, он крепко обнял меня, в любезность, без которой я отлично мог бы обойтись. С первого дня своего вступления в академию он занимается превращением человеческих экскрементов в те питательные вещества, из которых они образовались, путем отделения от них нескольких составных частей удаление окраски, сообщаемой им желчью, выпаривание зловония и выделение слюны. Город ежедневно отпускал ученому посудину, наполненную человеческими нечистотами, величиной с бристольскую бочку. Там же я увидел другого ученого, занимавшегося пережиганием льда в порох. Он показал мне написанное им исследования о ковкости пламени, который он собирается опубликовать. Там был также весьма изобретательный архитектор, разрабатывавший способ постройки домов, начиная с крыши и кончая фундаментом. Он оправдывал мне этот способ с ссылкой на приемы двух мудрых насекомых — пчелы и паука. Там был, наконец, слепорожденный, под руководством которого занималось несколько таких же слепых учеников — Их занятия состояли в смешивании красок для живописцев, каковые профессор учил распознавать при помощи обоняния и осязания. Правда, на мое несчастье, во время моего посещения они не особенно удачно справлялись со своей задачей, да и сам профессор постоянно совершал ошибки. Ученый этот пользуется большим уважением своих коллег. В другой комнате меня очень позабавил изобретатель, открывший способ пахать землю при помощи свиней. Таким образом, можно было избавиться от расхода на плуги, скот и рабочих. Способ этот заключается в следующем. На десятине земли вы закапываете на расстоянии 6 дюймов и на глубине 8 известное количество желудей, фиников, каштанов и других плодов или овощей, до которых особенно лакомы свиньи. Затем вы выгоняете на это поле штук 600 или больше свиней, и они в течение нескольких дней в поисках пищи взроют рылом всю землю, сделав ее пригодной для посева и в то же время удобрив ее своим навозом. Правда, произведенный опыт показал, что такая обработка земли требует больших хлопот и расходов, а урожай ничтожен. Однако никто не сомневается, что это изобретение поддается усовершенствованию и имеет блестящую будущность. Я вошел в следующую комнату, где стены и потолок были сплошь затянуты паутиной, за исключением узкого прохода для изобретателя. Едва я показался в дверях, как последний громко закричал мне, чтобы я был осторожен и не порвал его паутины. Он стал жаловаться на роковую ошибку, которую совершал до сих пор мир, утилизируя шелковичных червей, тогда как у нас всегда под рукой множество насекомых — бесконечно превосходящих упомянутых червей, ибо они одарены всеми качествами не только предельщиков, но и ткачей. Далее изобретатель указал, что утилизация пауков совершенно избавит от расходов на окраску тканей. Я вполне убедился в этом, когда он показал нам массу красивых разноцветных мух, которыми кормил пауков, и цвет которых, по его уверениям, необходимо должен передаваться изготовленной пауком пряжи. И так как у него были мухи всех цветов, то он надеялся удовлетворить вкусом каждого, как только ему удастся найти подходящую пищу для мух в виде комедии, масла и других клейких веществ и придать таким образом большую плотность и прочность нитям паутины. Там же был астроном, проектировавший поместить солнечные часы на большой флюгер ратуши с целью согласовать годовые и суточные движения Земли и Солнца со случайными движениями ветра. Я пожаловался в это время на легкие спазмы в желудке, и мой спутник привел меня в комнату знаменитого медика, особенно прославившегося лечением гастрических болезней путем двух противоположных операций, производимых одним и тем же инструментом. У него был большой раздувальный мех с длинным тонким наконечником из слоновой кости. Доктор утверждал, что вводя трубку на 8 дюймов в кишечник и раздувая мехи, он может привести кишки в такое состояние, что они станут похожи на высохший пузырь. Если болезнь более упорная и жестока, доктор вводит трубку, когда мехи наполнены воздухом, и вгоняет этот воздух в тело больного. Затем он вынимает трубку, чтобы вновь наполнить мехи, плотно закрывая на это время большим пальцем отверстие кишки. Эту операцию он повторяет три или четыре раза. После этого введенный в желудок воздух быстро устремляется наружу, увлекая с собой все вредные вещества, как вода из насоса. И больной выздоравливает. Я видел, как он произвел оба эксперимента над собакой, но не заметил, чтобы первый и оказал какое-нибудь действие. После второго животное страшно раздулось и едва не лопнуло. Собака мгновенно околела и мы покинули доктора, прилагавшего старание вернуть ее к жизни при помощи той же операции. Я посетил еще много других комнат, но, заботясь о краткости, не стану утруждать читателя описанием всех диковин, которые я там видел». До сих пор я познакомился только с одним отделением Академии. Другое же отделение было предназначено для ученых, двигавших вперед умозрительные науки. О нем я и скажу несколько слов, предварительно упомянув еще об одном знаменитом ученом, известном здесь под именем универсального искусника. Он рассказал нам, что вот уже 30 лет посвящает все свои мысли улучшению человеческого существования. В его распоряжении две большие комнаты, наполненные удивительными диковинами, и пятьдесят помощников. Одни сгущают воздух в вещество сухое и осязаемое, извлекая из него селитру и процеживая водянистые и текучие его частицы. Другие размягчают мрамор для подушек и подушечек для булавок. Третьи приводят в окаменелое состояние копыта живой лошади, чтобы предохранить их от изнашивания. Что касается самого искусника, то он занят был в то время разработкой двух великих замыслов. Первый из них — обсеменение полей Мекиной, в которой, по его утверждению, заключена настоящая производительная сила, что он доказывал множеством экспериментов, для меня, к сожалению, совершенно непонятных. А второй — приостановка роста шерсти — на двух ягнятах при помощи особого прикладываемого снаружи состава из комедии минеральных и растительных веществ, и он надеялся в недалеком будущем развести во всем королевстве породу голых овец.